Относительно личной жизни реального Дортаньяна Эдуар Глессон в предисловии к мемуарам господина Дортаньяна пишет: Мы находим, что человек этот на самом деле менее идеален, чем романтический влюблённый мадам Бунасье. По правде сказать, месье Дортаньян был постоянно занят поисками выгодной женитьбы. В чём несчастная судьба? Казалось, не менее постоянно и ревниво ему отказывала до того дня, когда к несчастью наш мушкетёр добился таки своего. Он мало страдал от щепетильности в области любви и, скажем так, имел откровенную склонность пожить на счёт женщин. Таковы были нравы времени. И одной из многочисленных достоинств мемуаров не оставлять никаких иллюзий на этот счёт. Бесспорное жена ненавистничество, наивный эгоизм и ничуть не меньшая суровость вот ярчайшие характеристики дворядина, не желавшего уронить свой титул в Великий век. Действительно, похождения Дортаньяна в трилогии Дюма не имеют никакого документального подтверждения. В возрасте примерно 40 лет он остановил свой выбор не на прекрасной галантерейщице мадам Бунасье, а на аристократке Шарлотте де Шан-Леси, вдове капитана, убитого при осаде Араса. Жан-Кристиан Птифис рассказывает об этом следующее. Как известно, в 1658 году стоял вопрос о женитьбе Людовика XIV на совсем юной Маргарите Савойской. В ноябре 1658 года король и королева-мать в сопровождении эскорта мушкетеров отправились в Лион, куда владетельная герцогиня Савойска привезла свою дочь на смотрины. В последнюю минуту план помолвки, широко объявленный с тем, чтобы вызвать ревность Испании, был сорван. Однако для некоторых поездка в Лион оказалась небесполезной, Ибо, скорее всего, именно во время этой поездки, находясь в Шалоне-на-Соне, наш младший лейтенант Мушкетеров познакомился со своей будущей супругой Анной Шарлоттой Кристиной де Шан-Леси. Она была дочерью сельского дворянина, однако весьма достойного происхождения. Это был Шарль Буайе де Шан-Леси, барон де Сент-Круа. Писатель Эжен Дорьяк дает нам такое описание мадам де Шан-Леси. Она была молода, но уже насилы на лице следы несбывной печали. Её глубоко посаженные чёрные глаза поблёкли от слёз, и ровная, матовая бледность заливала её лицо. При этом она была красива, но скорее красотой изящества, нежели красотой формы. К тому же она была весьма состоятельна, что сильно улучшило дела нашего госконца, не имевшего ни гроша за душой. Их брачный контракт, датированный 5 марта 1659 года, подписали Людовик XIV, кардинал Мазарини и маршал де Грамон. На свадьбе вино лило с рекой. В приданное мушкетер получил 100 тысяч ливров годового дохода. С промежутком в год у супругов родились сыновья – Луи и Луи Шарль. Однако идиллии не вышло. Но в обрачные было уже за 30. Она успела побывать замужем и не отличалась ни красотой, ни кротким нравом. Адертанян, всего психологии старого холостяка, быстро устал от непривычной семейной жизни. Короче говоря, благоволение короля и королевы, их присутствие на крестинах старшего сына Читы и Д'Артаньян, а также обретенного статуса и богатства всего этого оказалось недостаточно для сохранения брака Шарля и Шарлотты. Он не продлился и десяти лет. Измученный чудовищной ревностью супруги Д'Артаньян бросил все и уехал на войну. Жан Кристиан Птифис пишет «Во всех документах сохранившихся в архивах того времени, госпожа Дортаньян предстаёт как женщина с мстительным характером, склонная к сутяжничеству и всегда настаивающая на своих правах. Одержимость сутяжничеством, этой постоянно с кем-то судившейся упрямицей, могла бы сделать её прототипом графини из Сутяг Россини. Её постоянно видели оббивающей пороги суда в округе Макон, в сопровождении её поверенного месье Жана Шарля Тевена. Можно понять, что при такой супруге Дортаняно не приходилось бороться с собой, выбирая между своими профессиональными обязанностями и домашним очагом. С тех пор наш герой побывал дома только дважды. В редких письмах он оправдывался: "Боя возлюбленная супруга Долг для меня превыше всего. Шарлота кусала губы, представляя, как её благоверный развлекается с другими девицами. Она прекрасно знала, что мушкетёр в молодости был отчаянным лавеласом, да и теперь далеко не стар для амурных подвигов. В 1665 году она решилась на крайнюю меру. Взяла детей и уехала в деревню, навсегда оставив мужа.